Глава 14. В пятницу днем я совсем расклеился, и тому было много причин. Однако я решил поехать в Нью-маркет, стараясь вести машину как можно медленнее. День выдался жаркий. Обычно такая жара наступает лишь в мае, обещая отличное лето, и, как правило, обманывает. Я снял пиджак и открыл окно. Мне хотелось улететь на Гавайские острова и лежать на пляже, чувствуя, что я отдыхаю там уже тысячу лет. Я застал Мартина Инглинда во дворе его конюшни. Он тоже был в одной рубашке и вытирал носовым платком вспотевший лоб. «Сид!» — воскликнул он. Похоже, Мартин действительно обрадовался, увидев меня. «Отлично! А я только начал вечерний осмотр конюшен». Ты просто не мог выбрать лучшее время. Мы обошли стойло. Для нас это давно стало привычным делом, своего рода ритуалом. Мы прекрасно знали, что тренер обязан осмотреть лошадей и выяснить, здоровы ли они, а гость — отнестись к ним с восторгом, наговорить комплиментов и удержаться от ненужных расспросов. Лошади у Мартина были неплохие, хотя не из лучших». Да и сам он считался средним тренером. Такие, как он, поставляют лошадей на все скачки, и от них зависит жалование жакеев. «Да, ты для меня давненько не скакал», — проговорил он, уловив ход моих размышлений. «Лет десять, если не больше». «Сколько ты сейчас весишь, Сид?» «Около десяти стоунов без одежды». «Любопытно, что, бросив выступать, я даже похудел». «Неплохо, ты так не считаешь?» «Я полагаю, нормально», — откликнулся я. Он кивнул, и мы направились от стойл с кобылицами к жеребцам. У него оказалось много хороших двухлеток, и я сказал ему об этом. Он был очень доволен. «Это флотило», — произнес он, подходя к следующему стойлу. «Ему три года». Он выступал на скачках Данте в Йорке в прошлую среду, и, если ничего не случится, побежит в дерби. «Он хорошо выглядит», — заметил я. Мартин дал лошади морковь. Он явно предвкушал грядущую победу. Его лицо засияло от гордости за красивого жеребца, слоснящийся блестящей шкурой, спокойными глазами и крепкими мускулами. «Я провел рукой по шее лошади», Потрепал ее по темно-гнедой спине и ощупал нежные, но твердые, как скала, передние ноги. «Конь в прекрасной форме», — сказал я. «Ты еще будешь им гордиться». Он кивнул, но я уловил в его взгляде тревогу и неуверенность. Мы проследовали дальше, похлопывая лошадей по спинам и беседуя на ходу. Мы оба были довольны. «Возможно, я нуждался именно в этом». Я подумал о судьбе тренера. Но взять хотя бы Мартина. Сорок лошадей, тяжелая, однообразная работа, и так изо дня в день. Планирование, руководство и масса всякой писанины. Радость, когда удается вырастить фаворита, и горе, когда твой питомец проигрывает. Деловой, открытый, динамичный стиль жизни. Короче, бизнесмен верхом на лошади. Я подумал о себе и Чика, о том, чем мы занимались целыми месяцами. Дразнили разных негодяев, крупных и мелких. Пытались выяснить несколько секретов конной индустрии. Подвергались постоянным нападкам. С нами не церемонились и били прямо под дых. Мы действовали хитро и осторожно. Шли по заминированному полю и дурачили вооруженных до зубов придурков. Никто не упрекнул бы меня, если бы я бросил расследование и стал тренером. Вполне нормальная жизнь для бывшего жокея», — сказали бы многие. «Разумное, практичное решение». Человек стремится обеспечить себе достойное будущее, с которым не страшны ни зрелые годы, ни старость. Только я и Тревор Динсгейт поняли бы, почему я так поступил. И тогда я смогу жить долго». На мне не хотелось этого. Утром в половине восьмого я вышел во двор в бриджах, ботинках и свитере. Несмотря на ранний час, было уже тепло. Из конюшни доносились знакомые запахи и звуки. Мои угасшие чувства словно воскресли, и инстинкт жокея заставил мышцы подрагивать. Мартин стоял и держал в руке список лошадей. Он громко поздоровался со мной. Я приблизился к нему и встал рядом, желая посмотреть, кого он для меня выбрал. Это была пятилетняя лошадь, подходящая для моего веса. Ему показалось, что таким образом он уже решил часть проблем. Конюх флотилы вывел жеребца из стойла. Я с восхищением пронаблюдал за ним, повернувшись к Мартину. «Ну, давай», — подбодрил он меня. Лицо у него было лукавое, а глаза радостные. «Что?» — не понял я. «Ты поедешь на флотиле». Я не смог скрыть удивление и быстро двинулся к лошади. Его лучший конь — надежда на скачках в дерби, и я — однорукий и давно не практиковавшийся. «Неужели ты не хочешь?» — задал он вопрос. «Десять лет назад он был бы твоим по праву, а мой жакей уехал в Ирландию на скачки». «У меня есть выбор, или ты, или один из моих парней, но, признаюсь честно, я предпочитаю тебя». Я не стал спорить. Никто не вправе отвергать столь лакомый кусок. Я подумал, что он немного рехнулся, но меня это вполне устраивало. Мартин помог мне сесть. Я вытянул кожаные стремена по росту и почувствовал себя изгнанником, вернувшимся домой». «Ты не наденешь шлем?» — спросил он, оглядевшись по сторонам, словно ждал, что кто-то вдруг появится на бетонной дорожке. «Нет», — он кивнул. «Ты это никогда не любил?» Впрочем, он и сам был в обычной полотняной кепке. Я же всегда предпочитал ездить с непокрытой головой и лишь на скачках изменял этому правилу. Просто мне нравилось чувствовать дуновение ветра. «Ну а как быть с хлыстом?» — поинтересовался он. «Мартин знал, что всегда я брал с собой хлыст. Признаюсь, что делал я это сугубо автоматическим, ведь жакейский хлыст — это подспорье. Он помогает удерживать лошадь в равновесии и позволяет ей бежать, не отклоняясь в стороны. Легкий удар с плеча — вот и вся тайна этого приема. А потом наездник берет хлыст в другую руку». Я посмотрел на руки Мартина и подумал, что если я возьму хлыст и взмахну им, то могу его выронить, а мне во что бы то ни стало нужно было продемонстрировать класс. Я покачал головой. «Не сегодня». «Ладно», — проговорил он, — «тогда давай». Я устроился в седле, натянул поводья, выехал со двора и поскакал по окраинам Нью-Маркета. В я уже мчался во весь опор, с каждым ярдом, продвигаясь на север. Мартин ехал на спокойной пятилетней лошади и пытался от меня не отставать. «Тебе нужно подбодрить его и пустить в галоп на три фарлонга, а затем проехать милю на пробу, чтобы утереть нос Гулливеру. Это последний забег флотилы перед скачками в Данте, так что ты уж постарайся, окей?» okay? «Да», — откликнулся я. «Подожди, пока я сюда поднимусь», — сказал он, — и прослежу. — Ладно. Он с довольным видом отъехал к наблюдательному пункту в полумиле от меня. Оттуда он мог хорошо разглядеть, как я пущусь в голоб. Я обмотал поводья вокруг своих искусственных пальцев и почувствовал, как лошадь потянула их. В моем положении легко можно было неуклюже сдвинуться, немного распустить у и лошадь утратила бы равновесие. В моей правой руке поводья снова ожили. Они как бы передавали лошади, что ей нужно делать. Они говорили с флотилой, а он отвечал мне, куда мы едем и с какой скоростью. Наш тайный язык, доступный и понятный лишь нам. «Только бы и дальше так шло», — подумал я. «Только бы мне удалось сделать то, что в прошлом я проделывал в тысячи раз. Пусть мое прежнее мастерство даст о себе знать». И неважно, одна у меня рука или две. Он проиграет и в Данте, и в Дерби, и в любой другой скачке, если я сейчас совершу какую-нибудь ошибку. Молодой парень верхом на Гуливере ездил вокруг меня и ждал, односложно и ворчливо откликаясь на мои замечания. Я принялся гадать, не ему ли пообещали отдать флотилу, если бы я не приехал. Я спросил его об этом, и он брюзгливо выдавил из себя «да». «Ничего», — подумал я, — «твоя очередь еще подойдет». Мартин взмахнул рукой, указав, чтобы я пустился в голоб. Парень на гуливере ударил коня пятками, и тот сразу пошел быстрее, не дождавшись нашего совместного старта. «Ах ты дрянь», — подумал я, — «делаешь то, что тебе хочется». Но я пущу флотилу, как нужно, на таком расстоянии, и плевать мне на твои капризы. Скакать на флотиле было одно удовольствие. Внезапно все пошло как надо, словно я не переставал ездить вплоть до нынешнего дня с двумя здоровыми руками. Я точно распределил левую часть поводьев между здоровой рукой и протезом и ощущал, как подрагивают удила. Если я и не продемонстрировал самый лучший стиль, какой когда-либо видели в Хефе, то, по крайней мере, достойно справился с заданием. Флотило уверенным галопом пронесся по дорожке и без труда опередил Гулливера. Будь я на другой лошади, я бы непременно отстал, но с таким фаворитом, как Флотила, сумел проехать еще шесть фарлангов. Я преодолел еще милю и пришел к финишу, не снижая темпа и туго натянув поводья, «Отличный конь!» — заключил я, когда мы двинулись назад легким галопом. Он произведет впечатление на скачках в Данте. Я сказал об этом Мартину, когда присоединился к нему по дороге домой. Он обрадовался и рассмеялся. «Ты по-прежнему можешь ездить. Ты выглядел, как и тогда». Я с трудом удержался от вздоха. На какой-то момент я вернулся в потерянный мной мир, но сам-то я был уже другим. Я мог пуститься в галоп и проехать, не чувствуя себя последним ослом, но, увы, это был не золотой кубок в Челтенхеме. Спасибо за потрясающее утро, проговорил я. Мы пешком дошли до конюшни Мартина и позавтракали, а потом отправились посмотреть какую огромную работу он провел, готовясь к скачкам. Когда мы вернулись, то еще немного посидели в офисе, выпили кофе, поговорили о том о сем, и, наконец, я с сожалением заметил, что мне пора ехать. В эту минуту зазвонил телефон. Мартин взял трубку и тут же передал ее мне. «Это звонят тебе, Сид». Я решил, что мне позвонил Чика, но ошибся. Как ни странно, это был Генри Трейс. Он звонил из своей фермы, расположенной неподалеку от города. «Моя секретарша сказала, что видела, как ты скакал верхом», — заявил он. «Я ей не поверил, но она стояла на своем. Ты был без шлема, и уж твою-то голову нельзя не узнать. Она говорила, что ты ехал на лошади Мартина Инглинда. но ну вот, я и попытался выяснить». «Что я могу для вас сделать?» — осведомился я. «По сути, речь идет о другом», — начал он. «По крайней мере, я так думаю. Я получил письмо из жакейского клуба. Оно пришло в начале этой недели. Очень официальное, и все в таком духе. Они попросили меня дать им знать, живы ли Глинер и Зингалу. А если их не станет, умоляли не избавляться от их туш. Когда я прочел это письмо, то сразу позвонил Лукасу Вейнрейту, который его и написал. Я спросил, черт возьми, что все это значит, а он ответил, что тебя очень интересует, в каком состоянии сейчас обе лошади. Он сообщил мне это по секрету. Мой рот пересох, словно я глотнул уксуса. — Ты меня слушаешь? — Да, — откликнулся я. — Тогда я тебе скажу что Глинер и правда умер. «Когда?» — задал я вопрос, почувствовав, что сморозил глупость. «И как?» У меня отчаянно забилось сердце. Я только что говорил о молниеносной реакции и сейчас ощутил, что страх пронзил меня, подобно зубной боли. «Мы собирались спарить его с одной кобылицей, и когда она была готова, отправили его к ней», стал рассказывать он. Сегодня утром, может быть, час тому назад. Он сильно вспотел от этой жары. В сарае, где они спарились, от духоты было нечем дышать, да еще светило солнце. Как бы то ни было, он покрыл ее, и все было в полном порядке. И вдруг он зашатался, упал, и через минуту его не стало. Я прикусил язык. Где он сейчас? По-прежнему там, в сарае. «Сегодня больше никого не будут спаривать, и я его оставил». «Я пробовал позвонить в Джакейский клуб, но по субботам Лукаса Вейнрейта там не застанешь. А поскольку моя девушка сказала, что ты здесь, в Нью-Маркете...» «Да», — отозвался я и с трудом перевел дух. «Вскрытие, вы согласны?» «Я бы сказал, что это очень существенно, страховка и все остальное». «Я постараюсь договориться с Кеном Армадейлом», — сказал я из исследовательского центра коневодства. «Я с ним знаком. Он вас устроит. Как нельзя лучше. Я вам перезвоню». «Ладно», — ответил он и повесил трубку. Я стоял, держа в руках телефон Мартина, и смотрел куда-то вдаль, в сгущающиеся сумерки. «Это случилось слишком быстро», — подумал я. «Чересчур быстро». «В чем дело?» — осведомился Мартин. «Лошадь, которая меня интересовала, только что умерла». «О, Боже, правый, я могу от тебя позвонить? Сколько угодно!» «Кен Армадейл сказал, что работает в саду и не прочь заняться трупом лошади». «Я вас отвезу», — пообещал я, и он ответил, что будет меня ждать. Я обратил внимание, что у меня задрожала рука. Я перезвонил Генри Трейсу и подтвердил, что приеду к нему. Поблагодарил Мартина за гостеприимство. Уложил свой чемодан в машину, сел в нее и забрал по дороге Кена Армадейла, жившего в большом современном доме на южной окраине Нью-Маркета. «Чем я должен заняться?» — задал он вопрос. «Я думаю, вы должны обследовать его сердце». Он кивнул. Ветеринар был крепким, темноволосым человеком тридцати с лишним лет. Прежде я не раз ездил с ним на пикники или куда-нибудь выпить. В его обществе я постепенно стал чувствовать себя легко и непринужденно. Насколько я мог судить, он отвечал мне взаимностью. Профессиональная дружба, когда можно вместе посидеть в пивной, но вовсе не обязательно обмениваться на Рождество поздравительными открытками». Такие отношения остаются неизменными, и по мере надобности ими можно так или иначе пользоваться. «Что-нибудь особенное?» — полюбопытствовал он. «Да, но я не знаю, что именно. Это загадочно. Посмотрим, что ты обнаружишь». «Глинер», — подумал я, — «если и были три лошади, с которыми я ничего не смог сделать, то это Глинер, Зингалу и Тринитра». Зря я попросил Лукаса Вейнрейта написать письма. Одно Генри Трейсу и два Джорджу Каспару. Если эти лошади умрут, дай мне знать. Но не так быстро, не с такой молниеносной скоростью.